для её бархатного платья и новой шляпки. Теперь же, увидев, что солнце то и дело проглядывает сквозь облака, Скарлетт воспрянула духом. Она с трудом заставила себя лежать, изображая слабости покашлива, пока тёте Питти, мамушка и дядюшка Питер не отбыли к миссис Боннелл. Когда же, наконец, внизу хлопнула калитка, и Скарлетт осталась в доме одна, если не считать кухарки, распивавшей на кухне,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 что вдруг наклонилась и поцеловала свое отражение в зеркале и тут же рассмеялась собственной глупости. Она взяла пейслинскую шаль и Лина накинула на плечи. Но краски у старой материи поблекли и не сочетались с платьем цвета зеленого мха. Вид у Скарлетт сразу стал какой-то убогий. Тогда она открыла шкаф тети Пити и, достав черную накидку из тонкого сукна, которую Пити носила только по воскресеньям, набросила ее. Потом вделав уши бриллиантовые серёжки, привезённые из Тары, и, откинув голову, посмотрела, какое это производит впечатление. Серёжки приятно звякнули. Это очень понравилось Скарлетт, и она решила почаще скидывать голову, когда будет с рэтом Танцующие серёжки всегда привлекают взгляд мужчины и придают женщине задорный вид. Какая обида, что у тёти Питти нет других перчаток, кроме тех, что сейчас на её пухленьких ручках. Ни одна женщина не может чувствовать себя настоящей леди без перчаток. Но у Скарлетта их вообще не было с тех пор, как она покинула Атланту, а за долгие месяцы тяжёлого труда в Таре руки её загрубели, и вид у них сейчас был далеко не привлекательный. Что ж, ничего не поделаешь. Придётся взять маленькую котиковую муфточку тёти Питти,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 Скарлетт заспешила по улице булочников, чтобы избежать всевидящего ока соседей. Она свернула на плющевую улицу, присела на тумбу канавязи, стоявшую перед сожжённым домом, и стала ждать, не появится ли какая-нибудь карета или фургон, которые подвезли бы её. Солнце то заходило за стремительно мчавшиеся тучи, то снова показывалось, ярко освещая улицу. Но не давая тепла, ветер трепал кружево её панталон.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 выглядевало обветренное лицо она направлялась в сторону городской ратуши и поворчав согласилась подвести скарлет однако платье шляпка и муфточка скарлет явно произвели на нее неблагоприятное впечатление она решила что я из гулящих подумала скарлет и, пожалуй, права когда они наконец добрались до городской площади и перед ними возник высокий белый купол ратуши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 Второй часовой, рослый малый в синей шинели, шагавшись, сутулясь и так вобрав голову в плечи, что его чёрные усы, казалось, росли прямо из воротника, двинулся по грязи к ним. — Отведи дамочку в штаб. Скарлетт поблагодарила солдата и пошла следом за своим провожатым. — Смотрите, не подверните ногу, когда будете переходить по камням через улицу, — сказал солдат, беря её под локоть. — И поднимите-ка юбки, а то выпачкаете их в грязи.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 мокрым сукном мундиров и немытыми телами. Она как в тумане увидела голые стены с ободранными кое-где обоями, ряды синих шинелей и широкополых шляп, висевших на крючках, яркий огонь в камине, длинный стол, заваленный бумагами, и нескольких офицеров в синей форме с медными пуговицами. Скарлетт судорожно глотнула и почувствовала, что обрела голос. «Только не показать этим Янке, что она боится!» она должна выглядеть и держаться как можно лучше и независимее капитан ну я капитан сказал толстяк в расстегнутом мундире я хочу видеть вашего арестанта капитана рета батлера опять батлера ну и спрос же на этого мужика расхохотался капитан вынимая изо рта изжеванную сигару вы ему родственницей приходитесь мэм да я его его сестра Он снова расхохотался. «Много же у него сестер. Одна была тут как раз вчера». Скарлетт вспыхнула. «Наверняка какая-нибудь из этих тварей, с которыми водится Ред, должно быть вотлинг Ну и, конечно, Янки решили, что она такая же. Нет, это невыносимо. Даже ради Тары не станет она терпеть оскорбление и не пробудет здесь больше ни минуты. Она была повернулась с гневным видом взялась за ручку двери. Но рядом с ней уже стоял другой офицер. Он был молодой, гладко выбритый, с добрыми, шустрыми глазами. «Минуточку, мэм. Может быть, вы присядете и погреетесь у огня, а я схожу и выясню, что можно для вас сделать. Как вас зовут?» Он отказался видеть ту даму, которая приходила вчера. Бросив сердитый взгляд на незадачливого толстяка капитана, Скарлетт опустилась в предложенное кресло и назвала себя. Приятный молодой офицер накинул шинель и вышел из комнаты, а остальные столпились у дальнего конца стола и принялись тихо переговариваться, время от времени тыча пальцем в бумаге. Скарлетт с облегчением протянула ноги к огню и только тут, почувствовав, как они захолодели, пожалела, что не подумала подложить картонку в туфлю, на подошве которой была дырка. Через некоторое время за дверью послышались голоса, И до неё донёсся смех Рэта. Дверь открылась и в комнату ворвалось дыхание холодного воздуха, и появился Рэт, без шляпы, в небрежно наброшенной на плечи длинные накидки. Он был грязный, небритый, без галстука, и всё же элегантный. При виде Скарлетт чёрные глаза его радостно сверкнули. Скарлетт. Он схватил обе её руки, и как всегда, при его прикосновении её обдало жаром. Не успела она опомниться, как он нагнулся и поцеловал ее в щеку, слегка щекотнув кончиками усов. Скарлетт вздрогнула, и, почувствовав, что она пытается отстраниться, он обхватил ее за плечи и сказал «Милая моя сестренка», и усмехнулся, глядя на нее сверху вниз и наслаждаясь ее беспомощностью, ибо она ведь не могла отклонить его ласку. Скарлетт невольно рассмеялась. Лихо он воспользовался своим преимуществом прожжённый негодяй. И тюрьма нечуточки его не изменила. Толстяк-капитан, не вынимая изо рта сигары, буркнул шустроглазому офицеру. «Не по правилам. Он должен находиться в каланче. Ты же знаешь приказ». «Да будет тебе, Генри. Дамочка замёрзла бы там». «Ну ладно, ладно, ты отвечаешь». «Заверяю вас, джентльмены», — сказал Ред, поворачиваясь к ним, но не выпуская из объятий Скарлетт, «Моя сестренка не принесла мне ни пилы, ни напильника, с помощью которых я мог бы бежать». Все рассмеялись, и Скарлетт быстрым взглядом окинула комнату. «Силы небесные, неужели ей придется разговаривать с Реттом в присутствии шести офицеров Янки? Неужели он такой опасный преступник, что должен находиться все время под наблюдением?» Заметив ее волнение, предупредительный офицер распахнул какую-то дверь, и тихо сказал что-то двум солдатам, которые тотчас вскочили на ноги при его появлении. Они взяли свои ружья и вышли в холл, закрыв за собой дверь. «Если хотите, можете посидеть здесь, в канцелярии», — предложил молодой капитан. «Но не пытайтесь бежать через ту дверь. Снаружи стоят солдаты». «Видишь, скарлет какой я отпетый тип», — сказал Ред. «Спасибо, капитан, вы очень добры».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 «Нет, я вас не простила», — сказала она и надула губки. Ещё одна надежда лопнула, и это после того, как я добровольно пошёл сражаться за родину и сражался босой на снегу под Франклином, да ещё вдобавок ко всем мукам подцепил чудовищную дизентерию. «Я не желаю слышать о ваших муках», — сказала она всё с той же надутой миной, но уже улыбаясь ему краешком чуть раскосых глаз.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 Юные леди не просят часовых янки о свидании с узником просто так, из сострадания, и не являются разодетые в бархат и перья с котиковой муфточкой в руках. «Ах, Скарлетт, до да чего же вы прелестно выглядите! Слава богу, вы не в лохмотьях и не в трауре. Мне до смерти надоело видеть женщин в старых, выленивших платьях и всегда в черном. А вы будто только что вышли из магазина на рю де ля -Пе.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 этот давно знакомый раздевающий взгляд, от которого у нее всегда по телу бежал холодок. Вид у вас вполне процветающий и вполне-вполне ухоженный. И прямо скажем, очень аппетитный, если бы эти янки не стояли за дверью. Но вам ничего не угрожает, моя дорогая, садитесь. Я не злоупотреблю вашим доверием, как в последний раз, когда мы виделись с вами».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 Рэд показался ей таким милым сначала. Явно обрадовался, что она пришла. Перед ней был не тот отпетый негодяй, каким она его знала, а вроде бы вполне пристойный человек. Неужели вы всегда ждёте награды за свои труды? — Ну, конечно, я же эгоистичное чудовище, как вам, наверное, известно. Я всегда рассчитываю на оплату малейшей своей услуги. Она слегка похолодела от этого признания, но взяла себя в руки и снова тряхнула серьками. «Да нет, вы совсем не такой плохой, Рэд. Вы просто любите порисоваться». «Честное слово, вы изменились?» произнес он и расхохотался. «С чего это вы стали добропорядочной христианкой? Я следил за вами через миссис Питтипэт, но она и словом не обмолвилась о том, что вы стали воплощением женской кротости. Ну, расскажите же мне о себе, Скарлетт.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 А папа заметил и сказал, что нужно мне съездить проветриться, повеселиться. Вот я и приехала сюда сшить себе несколько платьев, а отсюда поеду в Чарльстон, в гости к тёте. Так хочется снова походить по балам. «Вот тут всё вышло как надо», — подумала она, гордясь собой. И тон был найден правильный, достаточно беззаботный. «Мы, мол, не богачи, но и не бедствуем».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 И я считала, что никогда, никогда не прощу вас. Но когда вчера тетя Питти сказала мне, что вы... что вас могут повесить, все во мне вдруг перевернулось. И я... я... Она с мольбой заглянула ему в глаза, стараясь вложить в этот свой взгляд всю боль разбитого сердца. Ох, Ред, я умру, если они вас повесят. Я просто этого не вынесу, понимаете? я и не в силах дольше выдержать его взгляда, который сжёг её как огонь. Она снова опустила глаза. «Да я сейчас расплачусь», — подумала она в изумлении, чувствуя, как волнение захлёстывает её. «Дать волю слезам? Может, так оно будет естественнее?» Он быстро произнёс. «О, боже, Скарлетт, неужели вы... Неужели это правда, что вы...» И руки его сжали её пальцы с такой силой, что ей стало больно. Она крепко-крепко зажмурилась, надеясь выдавить из себя слёзы, но при этом не забыв слегка приподнять лицо, чтобы ему удобнее было её поцеловать. Вот сейчас, через мгновение его губы прижмутся к её губам, эти твёрдые, настойчивые губы, ей вдруг так живо вспомнился их поцелуй, что она ощутила слабость в коленях. Но он не поцеловал её. Она почему-то почувствовала разочарование, и, чуть приоткрыв глаза, укратко взглянула на него. Он склонился над ее руками. Она видела лишь его черный затылок, приподнял одну из них и поцеловал. Потом взял другую и приложил к своей щеке. Скарлетт ждала грубости, насилия, и этот нежный, любящий жест изумил ее. Интересно, какое у него сейчас лицо? Но она не могла удовлетворить свое любопытство, ибо голова у него была опущена. Она быстро отвела взгляд, чтобы, подняв голову, он ничего не прочел в ее глазах. Она понимала, что сознание одержанной победы наверняка отражалось в них. Вот сейчас он сделает ей предложение. Или, по крайней мере, скажет, что любит ее. И тогда она следила за ним сквозь завесу ресниц, а он перевернул ее руку ладонью вверх и опять хотел было поцеловать, и вдруг оторопел. Она посмотрела на свою ладонь и впервые за этот год увидела ее по-настоящему. Холодный ужас сжал ей сердце. Это была рука незнакомки а не Скарлетту Хара. У той рука была мягкая, белая, с ямочками, изнеженная и безвольная. А это была загрубелая, потемневшая от загара, испещренная веснушками, сломанные ногти неровно обрезаны, на ладони твердые мозоли, на большом пальце полузаживший нарыв. Красный шрам от кипящего жира, который брызнул ей на руку месяц тому назад, выглядел страшно и уродливо. Она в ужасе смотрела на свою ладонь и инстинктивно сжала кулак. А он все не поднимал головы, и она все не видела его лица. Он с силой разжал ее кулак и долго смотрел на ладонь. Потом взял другую руку и, глядя на них, молча приподнял обе вместе. «Посмотрите на меня», — сказал он, наконец, очень тихо, поднимая голову, «и перестаньте строить из себя скромницу». Нехотя она посмотрела на него, посмотрела с вызовом в смятении. Черные брови ее поднялись, глаза сверкали. «Значит, дела в таре идут отлично, так? И вы столько денег получили за хлопок, что могли поехать сюда погостить». «А что же случилось с вашими руками? Землю пахали?» Она попыталась вырвать у него руки, но он держал их крепко, только провел большим пальцем по мозолям. «Это не руки леди», — сказал он и бросил их ей на колени. «Да перестаньте вы!» — выкрикнула она, мгновенно почувствовав облегчение от того, что можно больше не притворяться. «Никого не касается, что я делаю своими руками». Какая я идиотка, лила на себя. Надо было мне взять перчатки у тети Пити, а то и стащить. Но я не отдавала себе отчета в том, что у меня такие руки. Конечно же, он это заметил. А теперь я еще и вышла из себя и наверняка все погубила. Ну почему это случилось как раз в тот момент, когда он уже готов был сделать мне предложение? «Мне, конечно, нет дела до ваших рук», — холодно сказал Ред и небрежно опустился на стул. Лицо его было бесстрастно. М да теперь нелегко с ним будет справиться. Ну что ж, как не противно, надо прикинуться овечкой, чтобы выйти победительницей, несмотря на этот промах. Быть может, если удастся улестить его. Как грубо вы себя ведете. Взяли и отшвырнули мои бедные ручки. И все лишь потому, что я на прошлой неделе Поехала кататься без перчаток и испортила себе все руки. «Кататься? Чёрта с вы катались!» — всё так же холодно сказал он. «Вы работали этими руками, и работали тяжело, как нигер Вопрос в другом. Почему вы солгали мне про тару и сказали, что дела у вас идут отлично? Послушайте, Ред, ну-ка попробуем докопаться до правды. Какова подлинная цель вашего визита?» Вы своим кокетством чуть было не убедили меня, что я вам чуточку дорог, и что вы расстроены из-за меня. Но я и вправду расстроена. В самом деле? Нет, ничего подобного. Даже если меня повесят на самой высокой виселице, выше чем Амана, вам будет все равно. Это начертано на вашем лице, как следы тяжелой работы на ваших ладонях. Вам что-то нужно от меня, и вы так сильно этого хотите, что устроили тут целый спектакль. Почему вы прямо не пришли ко мне и не сказали в открытую, что вам от меня надо? У вас было бы куда больше шансов добиться своего, ибо если я что и ценю в женщинах, так это прямоту. Но нет, вы трясете тут своими сережками, надуваете губки и кокетничаете, как проститутка с клиентом, которого она хочет залучить. Он произнес последние слова, не повышая голоса, все тем же ровным тоном, Но для Скарлетт они прозвучали, как удар хлыста. И она в отчаянии поняла, что все надежды на то, что он сделает ей предложение, рухнули. Взорвись он в ярости, оскорбленный в своих лучших чувствах. Наговори ей грубости, как поступили бы на его месте другие мужчины. Она бы нашла к нему подход. Но это ледяное спокойствие напугало ее. И она растерялась, не зная, что предпринять. Она вдруг поняла, что Ред Батлер... Даже в заключении, даже под надзором Янки, сидевших в соседней комнате, человек опасный, и дурачить его нельзя. «Должно быть, меня подвела память. Мне бы не следовало забывать, что вы очень похожи на меня и ничего не делаете без причины. Ну-ка давайте подумаем, какую карту вы можете прятать в рукаве, миссис Гамильтон?» «Неужели вы могли настолько заблуждаться, что надеялись услышать от меня предложение вступить в брак?» Она вспыхнула, но промолчала. «И не могли же вы забыть то, что я неоднократно вам повторял? Я не из тех, кто женится». И поскольку она молчала, он спросил с внезапно прорвавшейся яростью. «Не забыли? Отвечайте же!» «Не забыла», — с несчастным видом сказала она. «Какой же вы игрок, Скарлетт», — усмехнулся он. «Поставили на то, что, сидя в тюрьме, я лишён женского общества и потому кинусь на вас, как форель на червяка? Так ведь ты и кинулся в бешенстве», — подумала Скарлетт, — «если бы не мои руки». но вот мы и восстановили истину, почти всю, кроме причины, побудившей вас пойти на это. А теперь, может быть, вы скажете мне, почему вы хотели надеть на меня брачные цепи?» В голосе его прозвучали мягкие, даже чуть дразнящие нотки. И Скарлетт приободрилась. Пожалуй, еще не все потеряно. Конечно, надежды на брак уже нет никакой, но, несмотря на свое отчаяние, Скарлетт была даже рада. Что-то было в этом неподвижно застывшем человеке страшное. И даже самая мысль о том, чтобы выйти за него замуж, пугала ее. Но, может быть, если вести себя умно, возродить воспоминания и сыграть на его в ей удастся получить у него заем она предала лицо детски умоляющее выражение охред мне нужна ваша помощь и вы в состоянии ее мне оказать но ну, будьте же хоть чуточку милым быть милым самое любимое мое занятие ред во имя нашей старой дружбы я хочу просить вас об одолжении «Ну вот, наконец-то, леди с мозолистыми руками приступила к выполнению своей подлинной миссии. Боюсь, посещение больных и узников не ваша роль. Чего же вам надо? Денег?» Этот прямой вопрос разрушил всякую надежду подойти к делу круженным путем, сыграв на его чувствах. «Не надо злорадствовать, Ред», — вкратчиво сказала она. «Мне действительно нужны деньги». Я хочу, чтобы вы одолжили мне 300 долларов. Вот, наконец-то, правда и выплыла наружу. Говорите о любви, а думаете о деньгах, как по-женски. Вам очень нужны деньги? О, да. То есть они мне не так уж и нужны, но не помешали бы. 300 долларов — это большая сумма. Зачем они вам? Чтобы заплатить налог за тару. Значит, вы хотите призанять денег. «Что ж, разве такая деловая женщина, буду деловым и я. Под какое обеспечение?» «Что-что?» «Обеспечение, гарантирующее возврат моих денег. Я не хочу их терять». Голос его звучал обманчиво мягко. Был такой бархатный. Но она этого не заметила. Может, все еще и устроится. «Под мои сережки». «Сережки меня не интересуют». «Тогда я вам дам закладную нотару А на что мне ферма? Но вы могли бы... Могли бы... Это ведь хорошая плантация. Вы ничего не потеряете. Я расплачусь с вами из того, что получу за урожай хлопка в будущем году. Я в этом не уверен. Он откинулся на стуле, засунув руки в карманы брюк. Цены на хлопок падают. Времена настали тяжелые, и люди денег на ветер не бросают. Ах, Ред, зачем вы меня дразните? Я же знаю, что у вас миллионы. Он наблюдал за ней, в глазах его плясали злородные огоньки. «Значит, все у вас в порядке, и деньги вам не так уж и нужны. Что ж, я рад это слышать. Приятно знать, что у старых друзей все в порядке». «Ах, Ред, Ради всего святого!» — в отчаянии воскликнула она, теряя мужество и всякую власть над собой. «Да не вопите вы так. Я думаю, не в ваших интересах, чтобы Янки вас слышали». «Вам кто-нибудь говорил, что глаза у вас как у кошки, у кошки в темноте?» «Рэд, не надо. Я все вам расскажу. Мне очень нужны деньги, очень. Я... я солгала вам насчет того, что все у нас в порядке. Все так плохо, дальше некуда. Отец, он... он совсем не в себе. Он стал очень странным, как дитя, с тех пор, как умерла мама. Помощи мне от него ждать нечего». И у нас нет ни одного работника, чтобы собирать хлопок. А кормить надо тринадцать ртов. Да еще налоги такие высокие. Ред, я все вам расскажу. Вот уже год, как мы почти голодаем. Ах, ничего вы не знаете, не можете знать. У нас просто есть нечего. А это так ужасно, когда просыпаешься голодное. И спать ложишься голодное. И нам нечего носить, и дети мерзнут, и болеют, и... «Откуда же у вас это прелестное платье?» «Из маминых портьер», — ответила она, вконец отчаявшись и уже не имея сил лгать, чтобы скрыть свой позор. «Я смирилась с тем, что мы голодали и мерзли, но теперь... Теперь саквояжники повысили налоги на Тару, и деньги эти мы должны внести немедленно. А у меня нет ничего, кроме одной золотой монеты в 5 долларов. Мне так нужны эти деньги, чтобы заплатить налог. «Неужели вы не понимаете? Если я их не заплачу, я... мы потеряем Тару, а нам просто невозможно ее лишиться. Я не могу этого допустить». «Почему же вы не сказали мне всего этого сразу, вместо того, чтобы играть на моих чувствах? А ведь я человек слабый, когда дело касается хорошенькой женщины. Только Скарлетт, не плачьте. Вы уже испробовали все свои трюки, кроме этого». А от этого меня увольте. Я оскорблён в своих лучших чувствах и глубоко разочарован тем, что вы охотились за моими деньгами, а вовсе не за моей неотразимой персоной». Она вспомнила, что, издеваясь над собой, а заодно и над другими, он часто говорил правду о себе и взглянула на него. «Он в самом деле чувствует себя уязвлённым. Он в самом деле так ею дорожит» и в самом деле собирался соединить с ней свою судьбу, пока не увидел ее рук. Или же все шло лишь к очередному мерзкому предложению, вроде тех, которые он уже дважды ей делал. Если она действительно ему дорога, быть может, удастся его смягчить. Но его черные глаза буравили ее отнюдь невлюбленным взглядом. К тому же он негромко рассмеялся. «Ваше обеспечение мне не подходит. Я не плантатор». «Что еще вы можете мне предложить?» «Ну вот, дошло и до этого. Решайся». Она перевела дух и, отбросив всякое кокетство и все свои ужимки, прямо посмотрела ему в глаза. Думала она лишь о том, как пережить эту минуту, которой она страшилась больше всего. «У меня ничего больше нет, кроме меня самой». «Ну и что же?» Подбородок ее напрягся, стал квадратным, Глаза превратились в изумруды. «Вы помните этот вечер на крыльце у тети Пити во время осады? Вы сказали... Вы сказали тогда, что жаждете мною обладать?» Он небрежно откинулся на стуле, глядя в ее напряженное лицо. Его же лицо было непроницаемо. Потом что-то промелькнуло в глазах, но он продолжал молчать. «Вы сказали... Вы сказали тогда, что ни одна женщина не была еще вам так желанна, «Если я вам все еще нужна, я ваша. Рэд, я сделаю все, что хотите. Только ради всего святого выпишите мне чек на деньги. Я сдержу свое слово, клянусь. Я не отступлю. Я могу дать расписку в этом, если хотите». Он смотрел на нее с каким-то странным выражением, которого она не могла разгадать, и продолжала говорить, все еще не понимая, забавляет это его или отталкивает. Хоть бы он что-нибудь сказал, ну, что угодно. Она почувствовала, как кровь приливает к ее щекам. «Деньги мне нужны очень быстро, Ред. Нас выкинут на улицу, и этот проклятый управляющий, который работал у отца, станет хозяином поместья и...» «Одну минуту. Почему вы думаете, что вы все еще мне желанны? И почему вы думаете, что вы стоите 300 долларов? Большинство женщин так дорого не берут» не сказано униженная, она вспыхнула до корней волос. «Зачем вам на это идти? Почему не отдать эту свою ферму и не поселиться у мисс Питтипет? Вам же принадлежит половина ее дома». «Боже ты мой!» — воскликнула она. «Вы что, с ума сошли? Я не могу отдать Тару! Это мой дом! Я не отдам ее! Ни за что не отдам, пока дышу!» Ирландцы сказал он, перестав раскачиваться на стуле и вынимая руки из карманов брюк. Совершенно невыносимый народ. Они придают значение вещам, которые вовсе этого не стоят. Например, земле. А что этот кусок земли, что тот? Какая разница? Теперь, Скарлетт, давайте уточним. Вы являетесь ко мне с деловым предложением. Я даю вам 300 долларов, и вы становитесь моей любовницей. Да. Теперь, когда омерзительное слово было произнесено, Скарлетт стало легче, и надежда вновь возродилась в ней. Он ведь сказал «Я даю вам». Глаза его так и сверкали. Казалось, все это очень его забавляло. Однако же, когда я имел нахальство сделать вам такое предложение, вы выгнали меня из дома. и Еще всячески обзывали, заметив при этом, что не желаете иметь кучу сопливых ребятишек. Нет, милочка, я вовсе не сыплю соль на ваши раны. Я только удивляюсь игре вашего ума. Вы не желали пойти на это ради удовольствия, но согласны пойти ради того, чтобы отогнать нищету от своих дверей. Значит, я прав, что любую добродетель можно купить за деньги. Вопрос лишь в цене. Ах, Рэд, какую вы несете чушь! Если хотите оскорблять, оскорбляйте. «Только дайте мне денег!» Теперь она уже вздохнула свободнее. Ред на то он и Ред. Ему, естественно, хочется помучить ее, пооскорблять снова и снова, чтобы расквитаться за старые обиды и за попытку обмануть его сейчас. Что ж, она все вытерпит. Она готова вытерпеть что угодно. Тара стоит того. На секунду вдруг расцвело лето. Над головой раскинулось синее полуденное небо. И вот она лежит на лужайке в таре среди густого клевера и сквозь полуприкрытые веки смотрит вверх на похожие на замки громады облаков, вдыхает пряные цветочные запахи, а в ушах у нее приятно гудит от жужжания пчел. Полдень, тишина, лишь вдали поскрипывают колеса фургонов по извилистой дороге, поднимающихся в гору с красных полей.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 Ещё несколько офицеров беспомощно стояли вокруг, перешёптываясь и размахивая руками. «Я... я, кажется, потеряла сознание», — сказала она, и голос её прозвучал так странно издалека, что она даже испугалась. «Выпей это», — сказал Ред, беря стакан и прикладывая к её губам. Теперь она всё вспомнила и хотела метнуть на него яростный взгляд, но ярости не было. Одна усталость. «Ну, пожалуйста, ради меня».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 не сомневаясь, что так оно и будет.